Детство маленькой Лизе, а точнее маленькой Лязат, запомнилось тем, что ее никто никогда не любил, и она всем только мешала. Худая, как щепка, нескладная, недоверчивая, она была похожа на запуганного волчонка, которого люди подобрали где-то в лесу, но сколько ни старались, приручить не получалось. Глаза у нее были узкие, блестящие черненькие, как бусинки, и такого же цвета волосы жесткие, как иголки, и их трудно было расчесать. Только ее бабушке Ляйсан иногда удавалось распутать их и заплести в косы. Бабушка силой проводила желтым пластмассовым гребешком с широкими грязноватыми зубьями по спутанным волосам девочки, потом делила их на несколько прядей, туго стягивала в толстые тяжелые косы и закручивала резинками. А Лязад все это время истошно верещала, как будто ее резали. Бабушка потому и не любила этим часто заниматься, да и некогда ей было. Она работала на дому, валенки валяла, шапки шила, носки вязала, тем и жила. Вообще-то Лязад тоже назвали Ляйсан. Но чтобы не происходило путаницы, малышку вскоре стали звать Лязад. А когда переехали из поселка Кукмор в Вятские поляны, Ее отдали в круглосуточный садик, потому что родители ею не занимались, увлекались выпивкой и часто ездили всякой всячиной на базарах торговать. И там, в этом садике, толком не разобравшись, ее почему-то записали Лизой. На выходные бабушка брала внучку к себе, и Лиза знала, что первое, что она увидит с порога, на столе со скатертью в сине-красных квадратах Будет желтовато-масляная горка Чак-Чака, украшенного разноцветными горошинами розовых, бирюзовых и даже зеленых дрожжей. И они с бабушкой будут пить чай из брикета, который варился в маленькой голубой кастрюльке с чуть отбитыми краями. И пить его они будут из расписных пиалок с красно-коричневым узором, похожим на листья калины, добавляя в него масло и соль. Поэтому. Самым любимым днем недели для Лизы была пятница, когда они вместе пили чай и разговаривали. Вернее, говорила бабушка, а Лиза рассеянно слушала и мечтала о том, чтобы вечер пятницы длился три дня, суббота — два дня, и чтобы воскресенье никогда не наступало, потому что после него обычно следовал понедельник, когда ей надо было возвращаться в сад-интернат. Бабушка жаловалась на то, что ей тяжело одно из зарабатывать на жизнь, а сын Бакир, отец Лизы, не шибко помогает. Раз в месяц приедет с невесткой на пару дней, кинет сто рублей, и из них же еще на продукты рублей 15 заберет. Им самим же, чтобы еду приготовила, и опять уедет на месяц. Как бы люди мои носки и шапки не брали, не знаю, на что бы мы с тобой Кызым жили, кивала Лиза и цоколы языком бабушка Лейсан, дует на чай. В доме пахло овечьей шерстью и кислым молоком. Бабушка сама делала кефир и творог, котык, а еще сюзмей и корт. Лиза всегда удивлялась, как это происходит, что из белого и жидкого может получаться такая разная еда, и рассыпчатая, и мягкая, и твердая, и разного цвета, от бледно-желтого до красно-коричневого. На кухне всегда висели марлевые мешочки с мокрым, еще не отжатым творогом сюзме, откуда в широкие кастрюли стекала по капле сыворотка. И потом бабушка заставляла Лизу пить эту прозрачную зеленоватую жидкость перед едой для аппетита. А сладко-кислый корт они долго варили с медом и добавляли в него топленое масло, и из него тогда получался сладкий кортлы май. Лиза ела его ложкой, смотрела на снег из окна, пока не стемнеет, и снова удивлялась превращением молока из белой жидкости в красный твердый торт. И все-таки, несмотря на то, что бабушка Лейсан брала ее к себе и вкусно кормила, Лиза чувствовала, что бабушка ее не любит, а делает это по какой-то другой причине. Она никогда не гладила Лизу по голове, не прижимала к себе, как делали другие бабушки, гуляющие с внуками на улице, и всегда торопливо кидала ей колготки и свитер с рейтузами на кровать в понедельник, чтобы она сама одевалась перед тем, как сесть в переполненный автобус, на котором она отвозила Лизу в сад. А однажды, когда Лиза прыгала с дивана на стул, чтобы как-то развлечь себя в долгий зимний вечер, она промахнулась мимо стула, Упала на стол, а потом на пол, задев при этом кувшин с кислым молоком, что стоял на столе. И больно ударила коленки. Бабушка стала громко ругаться. И в сердцах сильно шлепнула Лизу по голове тяжелым кухонным полотенцем. Это было бы еще полбеды. Но при этом она воскликнула. Да откуда же ты взялась на мою голову, дикарка этакая? Одни убытки через тебя. «Что ты скачешь по дому, как шайтан?» К тому же это было не первое потрясение, выпавшее на Лизину долю. Первым было узнать то, что жена папы Бакира вовсе не была ее мамой, и одним из памятных дней ее самого раннего детства был тот, когда она подошла к высокой красивой тете, что пришла забрать ее из яслей, и Лиза положила руки ей на шею, потому что ей сказали, что за ней пришла мама. Но красивая тетя смутилась и сразу расцепила Лизину ручки и сказала, что ее зовут Дамира, а не мама, и что это Лизин папа попросил ее прийти за дочкой в садик. Лиза испугалась и не захотела одеваться, и спряталась за шкафчики с одеждой. А Дамира, после того, как нашла Лизу, долго возилась с ее ботинками, завязывая на них шнурки на длинной низкой скамейке. Ализа плакала и звала папу. А потом и бабушка перестала приезжать за Лизой, и ее перевели через год в другой интернат. А потом еще в другой. И каждый раз, когда она ложилась спать на жесткую железную кровать с короткой, неравномерно подсиненной простыней, из-под которой торчал грязный полосатый матрас с клочьями, вылезающие из него желтые ваты, и накрывалась тонким серым одеялом. Она мечтала увидеть во сне бабушку Лейсан и ее квартиру в небольшом домике с черепичной крышей и маленькой уютной кухней, где над широкими кастрюлями висели марлевые узелки с сюзме, и с них медленно стекала зеленоватая жидкость. Лиза думала, что даже если бы бабушка заставляла ее пить сыворотку по три раза в день, и чесала ее неподдающиеся волосы желтым грязноватым гребнем, туго свивая их в косы, она и тогда бы была совершенно счастлива. Но когда она спрашивала про бабушку, ей просто отвечали, что на запрос интерната письмо вернулось с пометкой «Адресат выбыл в неизвестном направлении». И Лиза никогда не могла понять, что это значит. Девочка росла и терпеливо ждала, но бабушка никак не приходила. И вместо ее квартиры с запахами кислого молока и овечьей шерсти в жизни Лизы шли чередой интернаты, а в них просторные, но холодные спальни с высокими растрескавшимися потолками и такие же безликие просторные классы, куда приходили и откуда чаще уходили хорошие и плохие люди. Учителя, воспитатели, нянечки и завхозы. В одном из интернатов к ней намертво прилепилась кличка «Тунгуска». Да так крепко, что куда бы ни переводили Лизу, ее везде так звали за замкнутость и неразговорчивость, а может, и за необычную внешность. Лиза на уроках тоже молчала и большей частью рассеянно слушала. А если ее спрашивали, долго не могла подобрать слова. И когда она их, наконец, находила, учитель именно в этот момент не выдерживал и огорченно вздыхал. Ну что, опять не учила. Садись, два Калимова. И она садилась и не понимала, зачем же надо было спрашивать, если терпение подождать, пока у нее в голове соберутся мысли, у учителя не было. И оттого еще больше уходила внутрь себя. А там внутри хоть и было все замерзшее, и до конца не обжитое, как в брошенном кем-то доме, все-таки теплилась жизнь и маломальское любопытство. А что? Что будет дальше? А дальше была первая влюбленность странное, обжигающее чувство интереса к другому существу. Тоже о руках и ногах, как и у нее самой, и у многих других. Но почему-то. Острая радость и такое же острое, часто неуютное смятение от близости только этого человека не давали покоя. И эти чувства было тяжело переносить, потому что Лиза не знала, что с ними делать. В голове была полная неразбериха, но внутри стало теплее, лед постепенно начал таять, и Лиза поняла, что любовь, Это когда после очень долгой зимы с холодом, льдами и теменью наступает рассвет, приходит весна, и все расцветает. Его звали Ульфат. С группой других детей его перевели к ним в интернат на время, на пару месяцев, пока шел ремонт в их здании, где провалилась крыша. Лизи к тому времени почти исполнилось четырнадцать. Она была уже длинной и потому выглядела взрослой, особенно когда собирала копну своих жестких волос в высокий конский хвост на самой макушке. А Ульфат был на год младше нее и ниже ростом. Но в первый же раз, когда Лиза увидела его в столовой среди группы новеньких, терещинских, как их звали по названию улицы их интерната, она заметила, что у него красивые руки и смелые дерзкие глаза. На него попадали солнечные блики из окна, он смешно щурился, и когда подносил ложку с супом ко рту, луч щекотал ему нос, и он пару раз также смешно чихнул. Лиза улыбнулась и продолжила с интересом наблюдать за ним. С тех пор даже в пасмурный день Лизе казалось, что на его лице всегда есть солнечный свет. После появления ульфата Лиза поняла, что в этот день что-то изменилось. В воздухе или на небе или на улице, куда Терещенские с ее одноклассниками пошли играть в футбол. Пока Лиза стояла в сторонке и, как и другие девчонки, следила за игрой, она заметила, что на небе, оказывается, живет большое и яркое солнце, а из-под земли пробивается зеленая трава, и трава эта пахнет свежестью, и прозрачным весенним теплом. На еще голых после зимы деревьях весело щебетали воробьи, мальчишки подзадоривали играющих хлесткими выражениями и оглушающим свистом, Алиса стояла у кромки поля, вдыхала теплый весенний день и радовалась, что в ее жизни появилось что-то большое и прекрасное. И почему-то это было связано с появлением терещинских, а точнее незнакомым и казалось совершенно чужим мальчишкой, новеньким ульфатом. Теперь жизнь обрела, наконец, свой сокровенный смысл. Лиза взяла в привычку тихо наблюдать за тем, что он делает и как, а главное — угадывать, о чем он думает, где бы она его ни видела. На уборке территории, в коридорах на переменах, в актовом зале на разных мероприятиях, Ульфат неизменно вызывал в ней чувство неизбывной радости и любопытства. Он никого не боялся, никого не слушал и всегда был заводилой среди мальчишек. Ульфат не сразу заметил пристальное внимание к себе диковатой и малоразговорчивой девчонки, тунгуски. К тому же выше его на целых полголовы. Вот еще, делать ему было нечего. Он даже думал, что она не немая и поэтому всегда ее избегал. В окружении своих громкоголосых приятелей он был слишком недоступен для нее, чтобы с ним можно было заговорить, но она к этому и не стремилась. Что ее по-настоящему мучило, так это то, что у нее вдруг появилось непреодолимое желание дотронуться до него, до его руки, до плеча или до чуть задевающих воротник куртки каштановых волос как будто она хотела поближе узнать его не только со стороны, но и гораздо ближе, так близко, чтобы почувствовать его дыхание и заглянуть ему в глаза, и удостовериться, что они у него на самом деле зеленовато-карии, и что это из них идет солнечный свет, растопивший холод и одиночество в ее душе. Сначала Лиза испугалась этого желания, и попыталась сконцентрироваться только на молчаливых наблюдениях за ульфатом. Но это уже не приносило такой радости, как раньше, и даже становилось небезопасным. Как-то раз, когда она стояла возле его ворот, мяч угодил ей прямо в лицо. Лиза вскрикнула, упала, носы и губы распухли, а изо рта потекла кровь. Ей было очень стыдно, и она принялась прикрывать разбитое лицо руками, Вся выморлась в крови и пыли от меча, запачкав не только ладони, но и свитер, берет и шарф. Единственным утешением было то, что Ульфат, как и другие мальчишки, подбежал к ней, чтобы выяснить, что случилось. И это был первый раз, когда он на нее внимательно посмотрел. Привыкший командовать, он крикнул своему приятелю, Вихрастому Петьке, по прозвищу Сопля. «А ну, Сопля, дуй в медпункт! «Позови медсестру! Гля, как у нее из носа кровь хлещет!» Для Лизы это приказание было самым лучшим наркозом, и она почти не чувствовала боли, когда ее привезли в травмпункт, и хирург со смешной фамилией Рыбалик принялся ей зашивать губу без заморозки, чтобы у нее не остался шрам на лице. «Ну и терплячая же попалась!» — изумлялась пожилая медсестра, подавая иголки, и материал доктору Рыбалику, склонившемуся над Лизой и деловито покрикивающему на медсестру. А Лиза, если бы могла, обязательно бы улыбнулась, глядя хирургу в лицо, не моргая и вспоминая такую же вертикальную складку между бровями на встревоженном лице ульфата. Месяцы летели один за другим, и надо было скоро расставаться. Лиза уже не летала под небесами, как раньше, а тяжело и глухо страдала от предчувствия предстоящей разлуки, от своей странной любви, и главное от того, что ей так и не удалось хоть на сантиметр приблизиться к своему кумиру, так, чтобы этого никто не увидел, и прикоснуться к нему. И это желание стало тяжелым наваждением, которое лишало ее сна и аппетита, и всех других желаний, которых у нее никогда особенно много не было. Она всегда жила в своем замкнутом мире, тихо и отчужденно, лишь бы никто ее не трогал. Она вообще была очень непритязательная, могла не есть сутками, только чай хлебала стаканами и норовила вместо сахара в него сыпануть чуть соли, чтобы было вкуснее. Но вот настал день, когда ремонт в здании новеньких наконец закончили. Вместо трех месяцев получились все шесть. На тихое и тревожное Лизина счастье. Но и они прошли незаметно. Оставались считанные дни перед переездом Терещинских в Освояси. И Лиза решилась на крайние меры. улучшить момент и близко подойти к Ульфату. Заглянуть ему в глаза и прикоснуться к нему. И потом долго жить воспоминанием об этом моменте. В голову пришел сам собой дерзкий план — стащить у него какую-то вещь, а потом сделать вид, что это она ее нашла, и таким образом получить предлог, чтобы подойти к нему и отдать самой. Но что? Что можно было у него стащить такое, чего бы он обязательно хватился и не мог без этого уехать? — думала Лиза и никак не могла придумать. Сначала она хотела стянуть что-нибудь из его одежды, Варежки там или шарф. Но зима прошла, и он спрятал зимние вещи в чемодан, который держал глубоко под кроватью. И чтобы залезть туда, нужно было как-то оказаться в мальчишеской спальне на продолжительное время. А это было нелегко. И тут пришло решение. Лиза давно заметила, что Ульфат иногда похлопывает себя по нагрудному карману рубашки. Причем рубашки сменялись. У него их было две, а внутри нагрудного кармана, иногда застегивающегося на пуговицу или кнопочку, всегда что-то было. И, похлопывая по нему, Ульфат как будто бы проверял, есть ли там эта вещь, не потерял ли он ее. Элиза догадалась. Там какая-то фотокарточка, которая ему дорога. И, скорее всего, это было изображение матери или отца, а то зачем бы он всегда носил ее с собой? Но как достать ее оттуда, вот в чем вопрос. Пожалуй, это будет еще труднее, чем вытащить зимнюю шапку из закрытого чемодана. И тут Лизе несказанно повезло. Удача приехала к ней сама в виде небольшого автобусика с красным крестом, откуда вышли две женщины с чемоданчиками, как оказалось медсестры, делать воспитанникам интерната плановые прививки по возрасту, кому от дифтерии, а кому от гепатита B. Для удобства было решено разместиться в спортивном зале в одной из раздевалок, и вот вскоре в зал уже заходили сразу несколько классов, снятых с уроков, и озабоченно ждали своей участи на выставленных в ряд стульях. Уколы делали в плечо, и поэтому девчонки просто закатывали короткий рукав на коричневых форменных платьях, а мальчишек почему-то заставляли снимать рубашки, как скомандовала медсестра. Та, что была помладше и поголосистее. И она же велела заходить в раздевалку по 5-6 человек сразу, чтобы дело шло быстрее. Лиза увидела, что Ульфат снял рубашку и кинул ее на спинку стула. И поняла, что это ее единственный шанс, и нельзя терять ни минуты. Как только за ним и группа его одноклассников затворили дверь, Она подошла поближе к раздевалке, словно пыталась услышать, что делается там за дверью, и оглянулась на зал, чтобы оценить обстановку. К счастью, никто на нее не смотрел. Дети возбужденно переговаривались. Те, кто вышел из медсанбата, шумно одевались. Те, кто должен был зайти, оживленно галдели. Кто-то всхлипывал, воспитатели успокаивали раненых или перепуганных, И Лиза поняла, что до нее никому нет дела, и надо немедленно действовать. Она подошла к стульям, где мальчишки кинули одежду, ловким движением подхватила рубашку ульфата в мелкую синюю клеточку на зеленом фоне, быстро отстегнула кнопочку на нагрудном кармане, вытащила из него маленькую глянцевую бумажку и сунула ее в верхний карман своего школьного передника. И так же ловко опять застегнула кнопочку, кинув рубашку на стул, туда же, куда Ульфат ее бросил. От проделанной операции у Лизы зашлось сердце. И, несмотря на проворность и успех дела, у нее было скверно на душе. Она примкнула к своему классу, к опошащемуся рядом. И все остальное для нее прошло как во сне. Вызов их класса на прививку, строгий окрик по списку «Калимова», Судорожное отворачивание рукава, резкий запах эфира на ватке, который старшая медсестра протерла ей плечо. Эфирный холодок на коже. Укол, прижимание ватки к месту прививки, суматошный выход за дверь. У нее горели щеки, а карман передника, где лежало сокровище ульфата, жег ей грудь. Но когда она вышла из раздевалки, с ульфатом было все спокойно. Он болтал с Петькой Соплей, тот притворно охал, потирая больное место, кругом суетились другие ребята, и по всему было видно, что в суматохе медмероприятия Ульфат совсем забыл похлопать себя по нагрудному карману. Лиза успокоилась, но угрызения совести на весь день отравили ей радость от предвкушаемого события. Она совсем не могла есть... Ей хотелось поскорее подбежать к ульфату и вернуть ему фото, и если она видела его на перемене или на прогулке, ее начинала бить мелкая противная дрожь. Оглушенная своим поступком и тем, что ей предстоит сделать, она даже забыла посмотреть на фото, и, вспомнив о нем перед самым отходом ко сну, переложила его незаметно из передника в пояс от чулок и, накинув халат, пошла в туалет. Закрывшись в единственной кабинке с дверью для воспитателей, она достала карточку из-под пояса и взглянула на нее. И ахнула. Сквозь блики глянца на нее строго и дерзко смотрел черно-белый ульфат, но как если бы это был не он, а молодая женщина. На ее лице раскинулись те же брови, как и у него. Они прятались за заветой челкой темных вьющихся волос и также обрамляли непокорной дугой те же дерзкие смелые глаза, в которых тоже поблескивали искорки солнца. Женщина глядела в камеру ясно и прямо, и линия рта у нее, так же, как и у ульфата, шла тонкой, ровной, очерченной нитью, лишь слегка приподнимающейся к самым уголкам. Сердце всполохнуло знакомой блаженной болью, как бывало каждый раз, когда ульфат проходил мимо нее или когда она замечала его на переменке в толпе. Она тихо ойкнула, словно укол ей сделали не семь часов назад в медсанбате, а только сейчас. Потом острая боль перешла в тупо ноющую. Она спрятала карточку назад за пояс и пошла в постель, но спать не могла. Ворочалась и думала, кто же был на этой фотографии. Его мать, сестра, другая какая-то родственница. И почему она была ему так дорога? Ведь раз он оказался в интернате, она тоже, как и Лизина родители, судя по всему, бросила его. Нет, это, конечно, было понятно, почему она была ему дорога, но вопрос был в другом, и его трудно было осмыслить. Лизу мучило жгучее злобное любопытство. Что она такого сделала, чтобы он так дорожил ее портретом? Что? Ну, родила она его, если это была его мать. Ну, кормила обедами, ну, покупала вещи, ну и что? А если она гладила его по голове и прижимала к себе, так это же ей повезло — гладить его и прижимать. А ему-то что? Значит, ему было это приятно? Ответы были простые очевидные но Лизу терзала чувство какой-то подымающейся в душе волны несправедливости и зависти к этой глянцевой красивой родственнице Ульфата, чем-то похожей на лакированную жену отца Дамиру. Ведь раз Ульфат так дорожил ее фото, значит, он... Лизе было даже страшно произнести в уме это слово. Значит, он ее любил, а иначе не носил бы везде с собой. Эта мысль обожгла ее, как чиркнутая вблизи лица спичка. «Да что они все знают про любовь!» — подумала Лиза и нервно взбила свою свалявшуюся в ком подушку. Что он знает про то обожание и преданность, с которыми Лиза носила его в душе? Всего ульфата с его непослушной челкой, с чуть оттопыренными мальчишескими ушами, на которые небрежно падали отросшие прятки каштановых волос, с надменным кончиком носа и искорками солнца в глазах и тенях на чуть скошенных скулах или как она восхищалась его ухмылками и самыми глупыми шуточками и даже когда он непотребно ругался во время футбольной игры обидно обзывая мальчишек из другой команды забивших мяч в его ворота и тогда для Лизы эта брань звучала как музыка и вот войди он сейчас в их спальню где глупые девчонки шушукаются под одеялами, сравнивая у кого что под майкой больше выросло, и скажи ей, чтобы она за него умерла, она бы и глазом не моргнула и с радостью бы выполнила его приказ. Но для него она была никто, просто долговязая девица из параллельного класса, тунгуска, к тому же с приветом и не немая и ее фотокарточку он никогда не будет прижимать рукой, проверяя, не потерялась ли она из его нагрудного кармана. Лизе стала жалко себя. Она очень расстроилась, разволновалась и незаметно расплакалась, размазывая слезы по горящим щекам. Чтобы никто ее не услышал, не начавшая потихоньку похрапывать дежурная воспитательница, Не все громче хихикающие рядом соседки, Лиза накрыла голову подушкой, а сверху одеялом и заревела так, как будто впервые за много лет к ней пришла бабушка Лейсан, и снова попыталась расчесать желтоватым пластмассовым гребнем ее непослушные волосы иголки и заплести их в толстые тугие косы, несмотря На все лизины крики.